Елизавета Манова Один из многих на дорогах тьмы Мрак души моей не рассеет свет, Равнодушный гнев не смягчит мольба. На дорогах тьмы нет спасения, нет, Сам себе я суд, сам себе судьба. Ведь не станете вы отрицать того, что дороги этого мира полны как живых, так и мёртвых. Ли Фуянь, подворье предсказанного брака. Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным. Акутагава Реноске. Первое. Какая-то из смертей. Он уже знал, что жизнь эта будет недолгой. потому что проснулся в избитом, переполненном болью теле. Боль не имело значения, существование тоже. Он просто лежал и ждал, пока станет понятно, кто он здесь и как предстоит умирать в этот раз. Когда рождаешься, это занятнее. Ты кем-то рождаешься, живёшь, и только потом, перед самой смертью, вдруг вспоминаешь, кто ты такой, и сколько раз уже умирал. «Значит, скоро», — лениво подумал он, — «что, что, а смерть его всегда была неприятной. И самое скверное — всегда не последней. А будет ли когда-то последняя смерть? Но это тоже уже почти безразлично. После сотни смертей становится всё равно. Если что-то и важно, так только это мгновение. пока ты — это ты и остаёшься собой. Был ли я в первой жизни в чём-то виновен? Если да, то это давно потеряло смысл. Когда наказание несоразмерно с виной, а если и соразмерно, — подумал он, если я забрал столько жизней, что мне предстоит много тысяч смертей. Но это тоже уже не имело смысла, и кроме боли теперь появился свет». Нерадостный тусклый свет, рассеянный чем-то чёрным. — Решётка, — подумал он, — я в тюрьме. И сразу же боль обозначила губы. Он медленно поднял тяжёлую руку, другая рука потянулась за ней. Наручники. — Это я, не тихоня. И новая боль — поднять голову и осмотреться. — Нет, не тюрьма. Темница. Мокрые стены в зелёных потёках, грязь и сырая вонь. Он попробовал и улёгся опять. Этому телу слишком много досталось. Кто бы ни был в нём до меня, он не скучал в последнее время. Шаги. Уже за мной? А впрочем, это не страшно. Скорее начнут, быстрее кончат. Нет, только двое. «Вдвоем бы они не пришли, меня предстоит нести». «Тюремщики. Двое? Значит, боятся». Ввалились и осмотрительно встали в сторонке. «Тот, кто был до меня, заставил себя уважать». «Тюремщики. Это свои ребята. Я столько их повидал в бесконечных смертях. Бывали скоты, но бывали и люди». «Ну, эти посередине. Возможно, как раз они обрабатывали меня. Плечистый Верзила и бородатый крепыш. Да, если они, всё понятно». «Ну, — сказал бородатый второму, — проспорил? Эн раз помрёт путём». «И тебе того же желаю», — ответил узник спокойно. «Да поскорее». Верзило поймал бородатого за плечо, Легонько отдёрнул назад и объяснил добродушно. «Он по простоте, не серчай!» «Когда?» — спросил узник, и они озадаченно переглянулись. «Почему-то я не расслышал. Голова болела, что ли?» Они переглянулись опять, и Верзива ответил смущенно. «Завтра о полудне, господин. Ежели что желаешь, оно невелено, ну да...» — Воды, — приказал он, — и чтоб до завтра я никого не видел. — раз грубо сказал Бородатый, — тут твоя баба. — Никого. — Теперь они уберутся, и я останусь один. Почти небывалый подарок — побыть с собой и с собой наедине. — Господин, — тихонько сказал Верзива, — почему-то они не ушли, стоят у двери и смотрят, и в глазах их страх — И жестокое ожидание. Это правда? Что, хотел он спросить, но не спросил. Эти жаждущие глаза, эти бледные, потные лица. Да, сказал он, или нет? Узнаете. И отвернулся к стенке. А когда, наконец, стукнула дверь, боль улыбки опять шевельнула губы. Занятное наследство он мне оставил. Кто он был этот он раз, лениво подумал он. Кажется, это будет поганая смерть. А рядом стоял почти полный кувшин с водой. Он с трудом подтянул его скованными руками, долго пил, а потом стал устраиваться поудобнее. Это тоже искусство уложить избитое тело так, чтоб боль стала вялой и даже приятной. Наслаждение ничуть не хуже любви. Миг, когда утихает боль. «Нет», — подумал он, — «я просто забыл. Если я наказан, — подумал он, — это глупо вдвойне. Я не страдаю. Страх отмирает, а к боли я так привык, что без нее ничего-то не хватает». Он лежал и глядел на серый квадрат, рассеченный темной тенью решетки, и какие-то смутные воспоминания, не спеша перепутывались внутри. Все его жизни давно перепутались в нем. Он не знал, какая из них была первой и какая из них была. Лица, улицы, корабли, грохот бомб, пение стрел, тишина. Тишина подошла и наклонилась, положила руки ему на лицо и опять колесо. Оно катится ко мне навстречу, колесо из огня, колесо из звезд. Тяжело проминая мякоть тьмы, оно катится на меня, и беззвучный стон — это те, кого оно раздавило. И сейчас — боль, боль, жуткий треск раздираемой плоти, а когда оно прокатилось по мне, я поднял голову и засмеялся. Я раздавленный, я убитый. Все равно я смеюсь над тобой. И тогда оно зашаталось, накренилось. Нет, оно катится дальше. Но когда-нибудь, может быть... Снова шаги. Там, за дверью. Он недовольно открыл глаза. Темнота. Да, успело стемнеть. Мне недолго осталось, подумал он. Да и то норовят отнять. Грохот засовывал. Ржавый возглаз замка, дымный свет в глаза. Он поморщился, щурясь вгляделся. Тучный мужчина в расшитой хламиде, а при нем двое в черном из факелами в руках. Не наигрались со мной, что ли? Он невольно проверил тело. Больно, но уже кое-что смогу. И подумал, тоже неплохо. Если они за меня возьмутся, им придется меня убить. «Энрас!» — позвал его главный. «Энрас!» Он не ответил. Глядел в упор и молчал. «Энрас, ты что, не узнал меня?» Забавно было бы, если бы узнал. «А зачем мне тебя узнавать?» Спросил он спокойно. «Энрас!» — сказал тот с тревогой. «Это я, Ван Нор. Разве ты не помнишь меня?» Обрисшее пористое лицо, без рот. А глаза в порядке. Поганый тип, но не глупый, не трус. И тоже боится. «А чего мне тебя помнить? Я думал, мы попрощались». Ваннор рявкнул на провожатых. Они сунули факелы в гнезда. И теперь мы вдвоем. Я и враг. И бодрящая радость. «Не знаю, как там ваш энрас, но я тебе покажу». — Энрас, — вкратчиво начал Ваннор, — ты полон ненависти, это печально, ибо завтра дух твой должен расстаться с плотью. Сумеет ли он, отягощенный, покинуть эту юдоль скорбей? — Сумеет, — сказал он спокойно. — Со своим духом я разберусь. К делу. Ваннор молча глядел на него. Глядел и глядел, сверлил глазами, и, наконец, сказал без игры. «Ты знаешь, зачем я пришел?» «Можешь уйти?» «Раньше ты был разговорчивей». «Врешь», — подумал он, — «главного он не сказал». «Ладно», — сказал Ваннор, — «ты меня ненавидишь. Но ведь то, что не хочется подарить, можно продать. Только одно слово, только «да» или «нет», и ты получишь легкую смерть». И опять этот странный, перепуганный, жаждущий взгляд. «Лёгкая смерть — это немного меньше боли? Нет, мне уже всё равно. Завтра ты пожалеешь, потому что это не так больно. Это очень противный, Нраз. Гнусная, позорная смерть». «Люди — странные твари, Ваннор. Иногда они почитают именно тех, кто умер позорной смертью». «Ну хорошо, — сказал Ваннор. — Видит Бог, я этого не хотел». Ты сам заставляешь меня. А Энна...» Снова он впился глазами в его глаза и отшатнулся, увидев в них только тьму. «До сих пор я щадил ее, раз, но ты знаешь, что я могу». «Догадываюсь», — спокойно ответил узник. «И мог бы сказать, что и это уже все равно». «Нет», — сказал он, — «врать я не стану. Просто не могу верить твоим обещаниям». раз не могу заставить тебя выполнять их. «Я поклянусь!» — воскликнул Ваннор. «Перед ликом предвечного!» «Ты врёшь не в последний раз. Хватит, Ваннор. Ты ничего не выгодаешь, если замучаешь Аэну. Даже не отомстишь, потому что я не узнаю. Уходи. Нам не о чем говорить». «Ты должен сказать! Не ради меня!» раз ты сам не знаешь, как это важно. Дело уже не в тебе. Он усмехнулся, улыбался разбитыми губами и глядел в это смятое страхом лицо, в эти жаждущие глаза. Должен? Это ты мне кое-что должен, Ваннор, и не мне одному. Ничего, сказал он, когда-нибудь ты заплатишь, а это я оставляю тебе. Думай. раз «Уходи!» — приказал он. «Не мешай мне спать!» Закрыл глаза и отвернулся к стене. «Легко не выдать тайну, которой не знаешь». «Любопытно бы знать!» — подумал он. Сухой горячий воздух песком оцарапал грудь, короткую болью стянул пересохшие губы. Его не тащили, он сам тащился. Хромал, но шел. и серое душное небо качалось над головой. Виляло туда и сюда, цеплялось за черные крыши. На редкость и безрадостен был этот мир, с его побуревшей листвою, с пожухшей травою, с безмолвной угрюмой толпой, окружающей нас. И те же молящие, ждущие, жадные взгляды. Они обжигали сильней, чем удушливый воздух, давили на плечи, как низкое душное небо. Да будьте вы прокляты, что я вам должен? И только одно искаженное горем лицо мелькнуло в толпе, усмирив его ярость. Значит он раз и кто-то любит, хоть и его. Он не терпел, чтобы его провожали, ведь провожают всегда совсем не его, но почему-то сейчас это было приятно, Так одиноко было идти сквозь толпу в этом всасывающем, удушающем ожидании. Толпа раздалась, пропуская его к помосту, и он усмехнулся. И тут колесо. Не очень приятно, но тоже не в первый раз. Его потащили наверх, и он двинул кого-то локтем. Без зла, просто так. Нет, потому что стражники тоже молчат, ни слова за всю дорогу. Он глянул и сразу отвел глаза. Все то же. Мольба и страх. И когда он возник наверху, толпа не ответила ревом. Просто лица поднялись вверх. Просто рты приоткрылись в беззвучном вопле. «Да или нет? Скажи!» «Да что вам сказать, дураки? Откуда я знаю?» Пересыхающий мир под пологом низких туч. Удушья. Тяжесть. палящий сгусток огня. Так вот оно что. И тут все, что он говорил, словесные игры этой ночи сложились в такую отличную шутку, что он засмеялся им в скопище лиц. Нет, дурачье, я промолчу. Скоро вы все узнаете сами. Ну, раз, хоть ты меня и подставил, но спасибо за эту минуту веселья. А потом он молчал. Что такая боль для того, кто изведал всякие боли? Только скрип колеса, стук топора, мерзкий хруст разрубаемой кости. А потом был вопль из тысячи глоток. Палач поднял голову над толпой, и голова смеялась над ними.